Глава сорок Находиться на землях Флорентийской республики было опасно. Миланский герцог даже не мог подумать, что ему придётся проезжать через город Флоренцию, минуя дворец Медичи. Пришлось удостовериться, что на лошадях нет герборода Висконти, который мог вызвать здесь стихийную бурю. «Есть догадки, каким чудом здесь замешан зять Джованни Медичи?» — спросил Маурицо, когда его лошадь поравнялась с конём Стефана. «Сейчас они не гнали лошадей, давая тем отдых». «Нет». Тот мотнул головой. «Не верю, что это был политический ход. Выкрасть Диану, чтобы отпустить её на свои земли». «Либо Медичий плохой стратег, либо он вовсе к этому не причастен». «Лоренцо Угрино явно плетёт какие-то интриги за спиной своего тестя». «Даже не представляю, что надо Лоренцо Угрино от тебя». «Выкуп он явно не хотел, просто продал товар, как посредник». Стефано задумался. Если это так, то у Грина в этой цепочке лишь ещё одно звено. Но если он и правда выкрал Диану, чтобы просто её продать, то Стефано Висконти уже ничего не понимал. В самой Флоренции они не задерживались, проехали быстро по узким улочкам. Стефано не мог вспомнить, когда был здесь в последний раз. Давно. Ещё подростком, когда отец пытался наладить отношения между Миланом и Флоренцией, даже юный наследник Миланского престола не верил в тот союз и оказался прав. Интересно, если бы Джованни Медичи проехался по центральной улице Милана, его бы заметили или приняли за миланца? Пока герцог размышлял об этом, сидя на коне и рассматривая местные улочки, его взгляд привлёк герб Венеции на седле другой лошади, привязанные возле трактира. Стефана резко и громко остановил Нера, чтобы Маурицио тоже затормозил. Миланские всадники тут же схватились за рукоятки мечей. Они были наготове всегда, но пока только наблюдали. Стефана рассматривал лошадь с венецианским гербом, пытаясь припомнить, похожа ли она на ту, на которой ускакал Доминика Фаскари. Чутье подсказывало ему, что сын венецианского дожа до сих пор не покинул Флоренцию. «Ваша светлость!» — послышался голос молодого человека, который вышел из местного трактира. Это был Доминика. Чутьё миланского герцога не подвело. Пришлось спешиться. «Милорд Доминика, у вас есть новости?» Доминика явно был удивлён, даже посмотрел по сторонам, боясь, что их увидят вместе. Но дворян поблизости не было, а местным нищим всё равно, о чём говорят титулованные особы я не нашёл её. Сколько бы я ни крутился возле Медичи, он не в курсе, куда подевалась ваша жена. Но до него дошёл слух из Милана о пропаже. Он лишь позлорадствовал, но не более. Также хочу уверить вас в этом, исходя из услышанного лично мной. Он думает, как освободить дози, и даже написал письмо его сестре с просьбой о помощи. Человек, который выкрыл вашу жену, не стал бы искать иного пути. Он бы потребовал выкуп». Доминика кивнул, явно не зная о том, что Диана уже дома. Не хотелось говорить прямо на улице, но иного места не было. Стефано понизил голос и даже подошёл ближе. Она уже дома. Её даже не остановила война в Генуе. Она сбежала из Флоренции и плыла на галере. Человек, который держал её у себя, купил её у Лоренцо Угрино. Доминика не успевал за своими эмоциями. Сначала радость от того, что с Дианой всё в порядке, потом шок. «Лоренцо Угрино?» Из его уст это имя прозвучало настороженно. «Зять Джованни Медичи?» «Он самый». Но Медичи точно не знает об его интригах. Пожал плечами Доминика. «Я могу поехать с вами». «С миланцами?» — рассмеялся Стефано. «Сын венецианского дожа в свете миланского герцога едет бить лицо зятю флорентийского правителя. Себя потом четвертуют в Венеции». Доминика нахмурился. Ему такие шутки были не по душе. Он плотно сжал челюсти, вставил ногу в стремя и забрался на лошадь. «Вам не приходила в голову ваша светлость подписать мирный договор?» Стефано усмехнулся, не желая даже представлять Флоренцию союзником, и с этими мыслями оседлал коня. «Я не доверяю Медичи и не доверяю тебе», спокойно ответил он и быстро взглянул на Фаскари. «Если Домиников зайдёт на престол Венецианской республики, с ним можно будет договориться о союзе, но зная, что он неровно дышит к миланской герцогине, мира с ним не будет». Пока лошади шли по булыжной мостовой, цокая копытами, Герцог думал о том, что не доверяет Доминика даже сейчас. Есть ли уверенность, что тот не знает, где прятали Диану? Доказательств не было. Лишь только слова. И пусть он едет рядом. Нужно, чтобы он был на виду. Так Доминика менее опасен. К дому Лоренцо Грина они подъехали быстрее, чем ожидалось. Всадники спешились возле входа в здание с большими колоннами, которые наверняка оставили здесь римляне. Стефано скинул чёрный плащ, и на его груди заблестел крупный медальон с изображением лазурного змея. Здесь он собирался быть собой, миланским герцогом. Пусть у Грина задохнётся от страха. Быстро поднявшись по ступенькам из белого мрамора, гости затормозили, потому что стражники перекрыли им вход. Это позабавило Стефана, но в то же время новый виток злости закружил внутри его вихрь ярости его не узнали или были не рады. Но как только Маурицио произнёс имя герцога, стражники тут же убрали оружие и освободили путь. «Кто здесь?» Послышался женский голос, и в дверях появилась стройная девушка с каштановыми волосами. Она окаменела, увидев перед собой герцога, и забыла поклониться. «Леди Агнеса?» — удивился Стефана, встретив миланскую дворянку, которую хорошо знал ещё с юности. «Ваша светлость». Девушка опомнилась и присела, склонив голову. Потом подняла взгляд, встречаясь с синими глазами Стефана. «Прошу вас, проходите». Она открыла резные двери шире, впуская внутрь большого дома гостей. Если их можно было так назвать. Ведь наверняка Стефана Висконти здесь не для дружественного визита. «Леди Агнеса». Произнес герцог, оборачиваясь к Доминика. «Это лорд Доминика Фаскария. Мы здесь по важному делу. Хотели бы видеть лорда Лоренцо». Девушка поклонилась сыну венецианского дожа, и он ответил ей тем же. Она была хороша собой. Фигура её была будто выточена из мрамора, идеальная. Небольшая грудь, прямая спина, покатые плечи, на которых с трудом держалось платье, желая оголить их. Агнеса, безусловно, стройна, как лань. Черты лица правильные, прямой носик, поджатые губы, высокий лоб, тонкие брови на пару тонов светлее, чем её волосы и яркие глаза, цвет которых сложно было угадать с первого раза. Девушка прятала взгляд, смотрела в пол и лишь изредка на его светлость. Цвет её глаз казался тёмно-серым. — Он у себя в кабинете, и я вас отведу. Сегодня мажордом отпросился на похороны своего старшего брата. «Мне приходится исполнять его обязанности». Она игриво улыбнулась герцогу, что Доминика не оставил без внимания. «Но что делаете вы в доме у Грина?» Стефано хотел выяснить это сразу, как только увидел перед собой знакомое лицо. Агнеса всё ещё невинно улыбалась, потом прошла вперёд, указывая путь гостям. «Леди Кьяра, моя подруга!» Она обернулась к герцогу. «Неужто вы забыли?» «Леди Кьяра у Грина...» В прошлом леди Кьяры Медичи познакомилась с прекрасной Агнессой на венецианском балу много лет назад. Тогда они были ещё детьми, заигрывали с молодыми людьми, в том числе не обошли стороной сына миланского герцога. Но тогда Стефана это лишь смешило. А потом Агнесса выросла и превратилась в скромную красавицу, которую надо было срочно выдавать замуж. Стоило уже давно поговорить с её отцом, и найти подходящую партию. Герцог так увлёкся своей жизнью, что совсем забыл о юной Агнессе. По возвращении в Милан надо будет срочно это исправить. Кстати, хороший брак получился бы с Франческо Сфорца. «Я помню», — улыбнулся Стефана. «Но не думал, что увижу вас здесь, когда между нашими землями идёт война. К тому же я думал, ваша дружба с Леди Кьярой осталась в прошлом». Агнесса остановилась а улыбка её потухла. Она уставилась на герцога большими глазами, полными печали и грусти. Девушка хотела что-то сказать, но передумала. «Неужели ваша светлость будет винить девушку в том, что её подруга живёт на территории врага?» — спросил Доминика, и Стефано тот же обернулся к нему, отвечая на эти слова. «На территории врага не может быть друзей». Все замолчали, потупив взгляды. Особенно заволновалась Агнеса, Её грудь стала подниматься и опускаться чаще. «Прошу вас, пойдёмте уже», — занервничал герцог, указывая на длинный коридор, явно ведущий в зал, где восседал лорд Угрина. Хотелось поскорее выяснить правду, а потом разбирать, кто враг, а кто друг. Но если он узнает, что леди Агнеса доносит своей подруге о жизни в миланском герцогстве, он её повесит. Но это всё позже а сейчас разговор с лордом угрина девушка провела их к самой последней двери и постучала но не успела она сказать и слова как стефана висконти уже переступил порог темного кабинета где за столом сидел молодой человек держащий в руке перо лорд лоренца начал герцог мне необходимо с вами поговорить немедленно миланский герцог криво усмехнулся и прошёл к столу, встав напротив ошарашенного хозяина этого дома. Перо чуть не выпало у Лоренцо из рук. Он опомнился и отложил его прочь. «Чем могу быть полезен, ваша светлость? Не помню, чтобы я присылал вам приглашение посетить мой дом. Я явился по собственной воле, и пока по доброй. В мои планы не входит сейчас делить территорию. К тому же ваш тесть не допускает вас до военных действий. Он усмехнулся. «Я вас не боюсь. И здесь мои люди». Стефано обернулся. «Ты сын Франческо Фаскари. Ну, а если вы нападёте на меня оба, то будете убиты моим советником Маурицио. Так что лучше нам всем остаться в живых и быть предельно честными друг с другом». Герцог прошёл к креслу, обтянутому коричневой кожей, и сел в него, слегка улыбнувшись и пристально смотря на Угрина. Тот несколько раз кивнул и предложил сесть Доминика. «Чем могу быть полезен, ваша светлость?» «Недавно из форлей выкрали одного очень дорогого мне человека. А потом продали его. Вернее, её». Выделил это слово герцог. «На вашем рынке рабочей силы». «Кстати, ваш тесть Джованни Медичи знает, что вы торгуете живыми людьми». Лорд Угрино поднялся, сцепил руки сзади и подошёл к окну. Стефано Висконти проследил за ним, отмечая волнение этого человека. Нехотя, он заговорил. «Вы хотите меня в чём-то обвинить, ваша светлость?» Лорд обернулся к герцогу. «Но вы даже не на своей территории. Если я скажу, что мой тесть не знает о живой торговле, вы не побежите говорить ему об этом?» «Конечно нет, лорд Лоренцо», — спокойно перебил его Стефана. «Мне нет дела, что творится во Флорентийской республике, и даже если сам Медичи причастен к похищению людей, я не пойду к нему. Я пойду выше». Он театрально замолчал, пальцами касаясь лица, а потом криво улыбнулся. «Я поеду в Рим, к папе. Мне кажется, он придёт в ярость, узнав, что правитель, получивший его благословение, торгует набожными христианами, божьими рабами на земле, что эти высокопоставленные господа нарушают законы церкви, тем самым идут против Бога. Это грех, лорд Лоренсо. Папа не позволит Медичи оставаться на своём месте. Он свергнет его. Угрина сглотнул, провёл рукой по волосам и снова вернулся на своё место. Джованни Медичи не знает о том, что иногда я продаю тех, кто в этом нуждается. Нуждается в чём? В вашем заработке на этом? Не понял герцог и придвинулся к Угрино ближе. Тот слегка поддался назад. Хорошо. Выдохнул тот. Это можно назвать помощью. Я оказываю ему слугу и получаю за это деньги. Люди получают работу, еду и крышу над головой. «А если тот, кого вы продали, не мог просить о таком, потому что был без сознания? Или вы специально используете физическую силу, чтобы такой товар молчал?» Лоренцо задумался, но потом пожал плечами. «Какой спрос того, кто без сознания?» Стефано взглянул на Доминика, не скрывая удивления, но потом снова обратился к Угрино. «Может быть, хорошеньких женщин вы продаёте в другое рабство?» На поля, подальше от города. В дом хозяину для личных утех. Ваша Светлость, это исключено. А имя Никола Травилова вам о чём-нибудь говорит? Угрино задумался, а потом кивнул. Он покупает людей нечасто, и я плохо его знаю. И совсем не знаю, где именно находятся его поля. Но я не помню, чтобы я продал человека без сознания. И, как уже сказал, на таких людей нет спроса. Я не помню никого, кто был бы без сознания». Воцарилось молчание. Каждый думал о своём. стефана пытался сопоставить факты, понимая одно. Угрино говорит правду, потому что испугался. Он пригрозил доложить об этом папе. «Может быть, кто-то действовал от вашего имени?» — спокойно спросил Доминика. «Может, ваш доверенный слуга, близкий человек?» Лоренцо задумался, но потом качнул головой. «Нет, не думаю. Ключи от амбара лишь у меня. И продажа рабочей силы происходит только в воскресенье». Диана пропала в пятницу, а продать её могли когда угодно, в любой день, даже в понедельник. Никола Травила мог бы уточнить детали, но, увы, вряд ли он сейчас может говорить. А уточнить у него детали как-то не пришло в голову. Хорошо. Стефана встал, за ним следом поднялся доминика. Почему-то я верю вам, лорд Лоренцо. Но если узнаю, что вы мне лгали, я даже до папы не доеду, произведу собственный суд. Вздерну вас на веревке, но сначала довезу до Милана. Он двинулся к двери, оставляя за спиной ошарашенного хозяина этого дома. Но Стефана тоже был слегка растерян. Он пришел в тупик и. Хотя казалось, что разгадка уже близка. Мужчины вышли из кабинета и переглянулись. «Есть какие-то соображения?» Стефано стал натягивать чёрную перчатку на руку, думая о дальнейших действиях. Надо было всё проанализировать. «Мне кажется, что этот мерзавец врёт». Сделал заключение Маурицу. «Какой дурак, скажет герцогу, что продал его жену? Сейчас, наверное, пишет своему тестю, а к утру уже его след простынет». «Говорил убедительно и с аргументами. Я ему верю», — сказал Доминика. Стефано тоже верил. Нет никакой выгоды в том, чтобы продавать человека без сознания для работы в поле, если эта продажа не несёт иного умысла. Тот, кто продавал Диану, точно знал, кто она. И политика здесь ни при чем. «Думаю, нам стоит поехать снова на поля Травилла и поспрашивать местных о том, когда Диана там появилась». Стефано направился к выходу из дома, понимая, что это единственная зацепка. Если она попала к Травиллу в воскресенье, то у Грина нагло врет. Мужчины прошли по большому залу, слыша свои шаги, которые эхом отражались от стен. «Ваша светлость!» — к ним торопилась Агнеса и, подбежав, присела в реверансе. «Если вы едете домой, я могла бы присоединиться к вам, как раз собиралась ехать в Милан». Но на дорогах сейчас неспокойно. Стефано остановился, выслушав девушку. Что он ей мог сказать? Только правду. Леди Агнеса, боюсь, что вам придётся найти других попутчиков или подождать ещё несколько дней. Мне нужно завершить здесь кое-какие дела. Он слегка кивнул ей и снова пошёл к выходу. Снова послышался её голос. На этот раз она обращалась к Доминика. «Лорд Доминика, мне было приятно с вами познакомиться. Вы не могли бы передать леди Изабелле брошь, которую она оставила здесь?» Доминика поклонился и протянул руку, в ладонь ему легла брошь в виде букета алых роз. стефана резко остановился и медленно обернулся, наблюдая, как брат сжимает в ладони украшения сестры. «Леди Изабелла была здесь?» переспросил Стефана нетерпеливо. Агнеса уверенно кивнула, Но когда герцог начал подходить ближе, она испугалась. Вид у него был недружелюбный. «Когда она была здесь?» «Воскресенье, ваша светлость».